Глава 8. Злодей. Бесславная гвардия атаковала безоглядно, без правил и совершенно без чести. Именно этому Тристан их и учил. По всему залу женщины одного за другим одолевали рыцарей, успешно применяя эффект неожиданности против превосходящих сил короля. Килли, капитан гвардии без видимого труда, сражалась сразу с тремя, а другая стражница, Мин, загнала двоих в угол и швырялась в них пирожными. Надо ее повысить. Как и того, кто все это организовал? Гениальное решение. Наверняка без Бекки не обошлось, подумал с некоторым удовольствием Тристан. И без сейдж. Бальная зала практически мгновенно погрязла в прекрасном хаосе. Разбегались вопящие дворяне, тела и мечи валялись на полу, слуги, спасаясь, побросали везде подносы с едой и разлитое вино. Нужно было избавиться от оков, нужно было добраться к ней. Живая. Сейдж, живая. Тут Тристан увидел ее. Она пробиралась через тела, спотыкаясь о подол платья. Злодея окатила волна нежности, несмотря на полыхающую в крови ярость. Гнев и облегчение боролись в нём, сводя с ума, и Тристан жадно всматривался в неё. Розовые щёчки, кроваво-красные губы, буйные чёрные кудри. «Моя». Позже он ещё повоюет с этой бунтарской мыслью, но сейчас голову было не одурачить. Донни да не пытался. Какая яркая девушка, тихонько сказал Артур, не отводя взгляда от Сейдж. Тристан холодно ответил. «Поверь мне, это мягко сказано». Артур, видимо, услышал что-то в его голосе. «Тристан, неужели Эви...» На помост влезла хрупкая девушка в прикрывающем лицо капюшоне. «Не хочу прервать. Видят Пикси, вам давно пора было поговорить, но, может, попозже?» Она откинула капюшон, и Артур изменился в лице. На смену удивлению пришла сердитая отеческая забота. «Клариса! Ты что здесь делаешь?» Перед ними стояла сестра Тристана, младшая из трех детей Маверинов, одетая в доспех бесславной гвардии. Злодей не думал, что когда-нибудь узрит такое. В конечном счете сестра от всей души ненавидела его. «Спокойно, отец. Я тут не для драки. Моя роль — взломщик?» Она сунула тонкую руку в сумку на поясе и достала бутылочку с какой-то жидкостью. «Оранжевые чернила растворяют все на свете». Она подошла к Тристану, и тот отшатнулся. «Я видел, как ты растворила этим весь диван. Уверена, что это можно наносить на кожу?» Клэр улыбнулась. Она сама выглядела несколько злодейски, как обычно и бывает с младшими сестрами. «Совсем не уверена, но ты будешь отличным подопытным кроликом». Два славных гвардейца, бряцая доспехом, подошли к помосту, нацелив луки прямо в грудь Клэр. «А ну стоять, девчонка, не то получишь стрелу в сердце!» Тристан услышал тихий смешок и затем знакомый голос. «Вы его сперва найдите у нее. Он улыбнулся. «Татьяна!» «Наседка!» Подмигнула ему целительница, появляясь за спиной рыцарей. Руку она упирала в бедро. Темные косички украшены розовыми бантиками, помада цветонасыщенной фуксии и румяна на темно коричневых щеках в тон бантиком. Гвардейцы резко обернулись. «Назад!» Татьяна бросила взгляд на Клэр и слегка расслабилась. Вновь посмотрела на солдат, которые теперь целились в нее. Целительница скорчила гримаску и подняла светящуюся правую руку. Боюсь, у нас только два варианта, господа, если это слово к вам вообще применимо. Веселье на лице сменилось угрозой. А ну, пошли в пустырь от моей семьи! Или я разжижу вам все кости? Солдаты настороженно переглянулись, но не двинулись с места. Татьяна цокнула языком. Сами виноваты. Левая рука поднялась к правой. Но поздно. Оба гвардейца с воплем бросились в гущу сражения, развив предельную скорость. «Отлично!» — буркнул Тристан и поежился, когда Клэр сноровисто налила оранжевых чернил на оковы Артура. Металл стек на пол блестящими змейками, а кости Артура, к счастью, остались невредимы. Клэр повернулась к Тристану с более чем злодейским видом. «Твоя очередь!» «Какая радость!» Он вздрогнул, когда она исчезла у него за спиной. За работой Клэр спросила, изо всех сил стараясь придать голосу безразличный тон. «Ты правда умеешь растворять кости, Тати?» «Нет, но им-то это знать не обязательно», — пожала плечами Татьяна. Тристан поднял бровь, но когда оковы наконец упали, дерзость целительницы вылетела из головы. Дело было не только в свободе а запястья впервые за целую вечность оказались без наручников. Дело было в магии, свободной, пробудившейся. Она оживала страшными волнами, праведным гневом, неуемными вихрями. Дымка металась по всем углам зала и видел ее лишь сам Тристан. Дар казался сильнее обычного из-за долгого плена. Каждое тело в зале подсвечивалось, указывая на уязвимые точки, куда он мог ударить, чтобы убить. Дар нашел все души в зале, все до единой. Но нужна Тристану была лишь одна. «Где?» Можно было не заканчивать, Татьяна его поняла. Целительница осмотрела зал. «Она... Боги!» Татьяна оскалилась. И Тристан понял, почему, когда увидел. Сейдж стояла у стены, ближе, чем раньше, но на этот раз в руках у нее была веревка. Все проследили взглядом вверх по этой веревке, по стене, по потолку и до... до самой грёбаной хрустальной люстры. Клэр прикрыла рот ладонью. «Боги, она же не станет, нет?» Тристан бросился к краю помоста, дымка кольцами велась вокруг. Волшебная татуировка на руке ожила и сообщала, что Сейдж воистину жива. Он видел, как она делает вдохи и выдохи, как поднимается и опускается ее грудь. Видел родинку у нее на ключице, изгиб губ. Без тени смущения Сейдж посмотрела прямо на Тристана, подняла мизинец, светящийся золотыми чернилами, и отвесила шутовской поклон. Он покачал головой и с улыбкой ответил на вопрос сестры. «Эви, Сейдж, даже не сомневайся». И оказался rough.